Глава седьмая. Затишье перед бурей. Сосулька ударила в то место, где еще пару мгновений назад была моя голова. Не успея укрыться, вполне мог пройти хедшот но сегодня я не собирался позволять расстреливать себя безнаказанно. За ту декаду, что прошла с нашего последнего тренировочного боя, мы таки сумели создать подобие команды. Да и я, наконец, полностью перестроил поведение с домоседа-крафтера на лихого штурмовика. Вот и теперь не планировал отсиживаться, ожидая, пока меня возьмут в клещи пары героев противника, танк со щитом и плазмометом ближнего боя, фактически аналогом огнестрельного трубовика, и все тот же псионик, орудующий льдом и телекинезом. Фактически модуль исправно подсвечивал вражеские тушки, считывая данные с визора Малхорна, затаившегося поблизости. Поэтому мне даже не надо было высовываться, подставляясь под ответный огонь. Достаточно было выставить свой верный клык, совместить маркеры прицела и дать короткую очередь шоковыми разрядами, замедляя и так неповоротливого тяжелого бойца. Особого урона я ему не нанес, но теперь был ход Сереги. Сосватанный мне отчимом тренер, несмотря на довольно жесткое знакомство, действительно казался профессионалом. Каракурт, как он представился, за полторы недели сумел сделать из моего соседа эффективную боевую единицу, способную наводить страх и ужас в стане противника. Точнее, Малхорн и до этого орудовал оружием ближнего боя как бог, но бывший егерь научил его, как это совместить с использованием гравитационных кошек и быстрыми перемещениями. Но и свою роль сыграл выбор ЛАД, позволив Сереге максимально воспроизвести свой стиль боя из предыдущей игры, где он был матерым убийцей. Дело в том, что кошки боевых доспехов высокомобильных штурмовых единиц, являющиеся по сути гравитационными якорями, никак к самой броне не крепились, действуя эдаким направленным туннелем, по которому егерь падал, подчиняясь измененным законам физики. И каждый боец нес их с собой добрый десяток, из специального метателя по мере необходимости. Самые опытные могли создавать в замкнутом пространстве целые объемные паутины из разнонаправленных туннелей, по которым они носились с огромной скоростью, появляясь из самых неожиданных направлений, и после атаки стремительно исчезая. Сереги до подобного мастерства было когда Атланты ползком. Кроме того, тогда терялся весь его боевой опыт как паука эльфа из IMW. Поэтому Каракурт, недолго думая, вручил ему доспехи горного спасателя. Оказывается, в экспансии был их аналог с бронированием первого класса. Кроме уровня защиты от стандартных, егерских, они отличались тем, что кошки тут крепились на длинных, тонких, но невероятно прочных шнурах из мономолекулярного волокна. И это открывало огромные тактические возможности. Вот и сейчас, затаившийся на вершине скалы начинающий егерь не просто транслировал мне передвижение противника, но и готовил им большую пакость. Точнее, одному из них, а именно Псиону, чуть ли не в припрыжку рванувшему вокруг укрытия, заходя мне, занятому перестелкой с танком в тыл. Роль приманки мне не то чтобы не нравилась, просто было неуютно каждую секунду ожидать ударов в спину, если напарник не справится. Сереге я доверял, но тем не менее ранее подобную тактику мы не использовали, и от того приходилось прилагать некоторые усилия, заставляя себя оставаться на месте, стреляя только в танка, а не крутить головой на 360 градусов, изображая из себя спятившую сову. Но стоило позади раздаться какому-то шороху, как измотанные ожиданием нервы не выдержали, и я перекатом ушел в сторону, тут зацелись у нового врага, который возносился ввысь, хаотично суча ногами и уцепившись руками в петлю из мономолекулярного молекулярного троса, обвивавшего его шею. А довольный собой Малхорн продолжал тащить попавшую ловушку в на пользуясь преимуществом экзоскелета в силе. Блоком изобретательному убийце послужил скальный выступ, расположенный немного выше уступа, где затаился сосед. Так что вскоре он и жертва встретились буквально лицом к лицу, что последнего совсем не обрадовало. Как и вибрарапира, воздушныйся точно в сердце неудачью опсиона, с легкостью пробил его защитное поле и мгновенно обнулил хит-поинты. Правда этого я уже не видел, поскольку танк, заметивший, что обстрел прекратился, логично решил, что если Кондратий меня еще и не обнял, то собирается сделать это буквально через секунду-другую. То бишь весело лованулся вперед, посмотреть на мою мертвую тушку, а может и поучаствовать в ее убиении. Естественно, что живой и здоровый я, целящийся куда-то вверх, вызвал у него вполне обоснованные недоумения. Кстати, надо не забыть поинтересоваться о Алине. Может ли искусственный интеллект вообще его испытывать, ведь нашими противниками сегодня опять были персонажи под управлением центрального ИИ-экспансии. Но какие бы чувства не одолевали конкретно этого бойца, он не забыл пальнуть из своей дуры, слегка зацепив плечо и снеся часть очков брони, заставив меня резво стартовать прямо из положения сидя. Не могу сказать, что бег по пересеченной местности вокруг скалы, когда за спиной мерно топает ураг, время от времени подгоняя выстрелами из плазмогана, относится к моим любимым развлечениям. А уж когда к этому присоединяется сосед, которого я, видимо, от мутнения разума уже начал считать другом, становится совсем весело. И вот наш фаворит выходит на очередной круг. Эта сволочь, расправившись с беззащитным псионом, по-прежнему сидела на вершине и не просто комментировала мой забег, а, судя по всему, снимала видео. Вы только посмотрите, дорогие голозрители, как легко он увернулся от рассеянного заряда плазмы, ловко укрывшись за поворотом. Вот что значит настоящий класс. Такие гонки нам нужны? Серега падла. Я же отомщу. Скорость у меня с танком была примерно равна. И кидаться куда-нибудь в сторону смысла не имело. Поблизости не было ничего, где можно было бы укрыться». Хорош ржать, убей уже этого урода. Но что мы видим, лидер забега сдаёт свои позиции и просит помощи у команды. Нет, господа, это не наш метод. Малхорн продолжал развлекаться, понимая, что выбора-то у меня особого нет. Быстро завалить тяжело бронированного танка мне не светит. А на ближней дистанции его плазмомёт с пары попаданий отправит меня на перерождение. Ну-ка, шире шаг, чётче работа руками. Раз-два, раз-два. Множество эпитетов вытеснилось у меня на языке, но высказываться я не спешил, ибо с одной стороны прекрасно понимал решившего прозвлечься, пусть даже за мой счет соседа, ведь график учебы и тренировок у нас был очень напряженным, и расслабиться времени совсем не оставалось. С другой, из всего объема матерных и не очень слов я выбирал наиболее подходящие к ситуации, складывая их в многоэтажную конструкцию таким образом, чтобы и на личности не перейти, и выразить все свое негодование. Наши странные гонки были прерваны на самом интересном месте, когда в шлем упрямо волокущегося за мной танка один за другим прилетели парочка хедшотов из тяжелой снайперки, разум обнулив и очки жизни. Причем я это заметил не сразу. И в очередной раз обогнув каменный клык, едва не споткнулся о дохлую тушку своего преследователя. И только тогда понял, что уже секунд пять не слышу Серегиных подколок. Один взгляд на тактическую карту прояснил ситуацию, но даже этого уже не требовалось. Из-за каменного отрога, служащего разделителем линий на этой карте, явно рисуясь, вышла клер с винтовкой на плече. Даже разделяющие нас полсотни метров и надетые на нее латы не смогли скрыть ту волну презрения, которая нас окатила надменная девица. Постояв еще секунду, она с ну «Нубы» закинула оружие себе на плечо и гордо удалилась. С тихим шорохом за моей спиной приземлился Малхорн. заряжали катушки на предплечьях, сматывающий мономолекулярный трос. Это... Извини. Я не ожидал, что так получится. Было слышно, что Серега заметно смущен. Ты не думай. Я видео ударю, слово даю. Да забей. Нашей мадаме все равно не угодишь, как ни старайся. Я старался оказаться эдаким, непробиваемым малым. Но перед глазами до сих пор стояла покачивающаяся филейная часть нашего снайпера. Но не надейся, что тебе это зайдет с рук. Я человек добрый, но память у меня плохая. Отомщу, забуду и еще раз отомщу. — Заметано. Он хлопнул мне по ладони, подтверждая сказанное. — Сколько там времени? Заканчиваем скоро? — Еще пара минут есть, но думаю, что можно уже выходить. Смысла дожидаться последних секунд я лично не вижу. Сейчас только скину сообщение остальным. За прошедшее время ежевечерние тренировки с последующим разбором полета от Вейдера и, к удивлению всех нас присоединившегося к нему Каракурта, стали уже привычным делом. Насчет последнего я поначалу сильно сомневался, памятуя нашу первую встречу, точнее его отношения, но отставной военный вел себя адекватно и вежливо, словно и не было того пренебрежения к гражданским штафиркам, решившим поиграть в войнушку. То ли действительно тогда была проверка, то ли еще что, вникать в процессы, происходящие в голове егеря, я не собирался. Но вот его советы оказались чрезвычайно полезны. Например, выделить время для тренировки метания гранат различных систем и назначений, ведь за счет их использования можно было значительно расширить функционал того же Хила, дав ему возможность выступить эдаким козырем, способным изменить ход боя. Не то чтобы мы сами не знали об этом, но именно Каракурт не просто донес до нас важность и функциональность их использования, но и каждому подобрал свой набор гранат, мин и прочих устройств для убийства разумного разумным, с учетом выбранного оружия и роли в бою. Так Риви не досталось практически ничего, кроме пары обычных наступательных, поскольку он, как танк, всегда находился на передовой, в гуще событий, и отвлекаться на то, чтобы выбирать, что именно и куда бросить, времени у него не было. А вот для того, чтобы проверить подозрительное место, имеющихся двух хватало за глаза. Зато верулентности пришлось проходить усиленный инженерно соперный тренинг, заучивая типы и виды гранат, и мин, и способы их установки. Конечно, с одной стороны, значительно возрастала нагрузка на хила, к тому же, столь необходимые для прокачки кредиты уходили на закупку и модернизацию нового вооружения. Но с другой в формате моба, когда команда ограничена всего пятью бойцами, чистый лекарь был излишней роскошью, вот приходилось выкручиваться, совмещая. Вера это тоже прекрасно понимала, поэтому хоть и бурчала, требуя после нашей несомненной, по ее мнению, победы поход в кафе с покупкой самых лучших вкусняшек, пахала, как проклятая, зубря название, внешний вид и принцип применения своих новых игрушек, подсунутых каракортом. Так что незаметно для всех, через неделю отставной егерь уже сидел с нами в кафе после тренировок, как практически полноценный участник команды. Тем более, что произошло это на фоне появления пары, недостающих нам до полного комплекта бойцов. И еще один Сергей с прозвищем Тём от фамилии Артемченко и Артем, которого называли Карась. Этот казус с именами и прозвищами всегда поначалу вызывал небольшую неразбериху среди незнакомых с ними ранних людей. Но я своей волей, как капитан команды, постановил обращаться к ним только по прозвищам, тем более ребята сами это предпочитали, так что проблем с общением у нас не возникало. Это были мои знакомые еще со школы, мы вместе ходили на постелушки в Тир и на полигон. Ребята неплохие и в достаточной мере адекватные, да и как бойцы были вполне опытными. В экспансию оба играли, но время от времени, предпочитая различные стрелялки. Хотя одно время состояли в довольно крупной корпорации, но авантюрный склад характера не позволил задержаться там надолго. Предложение выступить на турнире они восприняли с энтузиазмом, тем более сами искали такую возможность. Не то чтобы я возлагал на них особые надежды. Точнее всех об этих товарищах высказался Каракурт после первого уже пробного боя, мол, раздолбай, но могут быть полезны, если держать их на коротком поводке и душить излишнюю инициативу по зародыше. С этим я был полностью согласен. Увлекшись, они могли совершенно забыть о цели игры, поэтому за ними нужен был постоянный контроль. Со своей стороны я провел им полноценную моральную накачку, одновременно поманил сладким калачом в виде личного искина и пообещав лично оторвать все выступающие части тела, если мы завалим турнир из-за их неорганизованности. Ребята прониклись, но вот насколько хватит их готовности слушать и подчиняться, я не знал. Конечно, никто не собирался сразу бросать их в бой. Все же в основном они нужны были нам как запасные, да и правила требовали 8 человек в составе команды. Но мало ли что могло случиться, держать баланс нам тоже было не с руки. Так или иначе, но мы были настолько готовы к турниру, насколько это вообще было возможно в нашей ситуации. Именно это и высказал Ивану, стоило нам расположиться в виртуальном кафе, фактически ставшем нашей штаб-квартирой. И судя по кучкующимся, по 8 человек компаниям за другими столиками, не только нашей. Итак, Айвейдер взял слово первым. По итогам сегодняшней тренировки можно сказать, что мы сделали все, что только было возможно. Отработано взаимодействие с хилом и Танком. Подготовлены тактические схемы как атаки на вражеские бастионы, так и защиты своих. Распределены роли для захвата и удержания выемпилов и прочее. Как ответственный за тактику могу заявить, что мы готовы. Региональный турнир на какой-нибудь отдаленной планете мы бы выиграли с легкостью. Но нам предстоит сразиться с лучшими из лучших в экспансии. С командами корпоратов, для которых эта игра заработок. И за свои деньги они будут рвать глотки. И если мы не отнесемся к этому максимально серьезно, никак легкому развлечению на пару вечеров, а каждый день час и минуту работы над собой, на победы не видать. Видимо, мой забег уже стал достоянием гласности. но извиняться или оправдаться я не собирался, командир я или нет. Сами выбрали, вот пусть и терпят. Конечно, я не намерялся самодурствовать, злоупотребляя своим положением, но считал, что этот эпизод не заслуживает подобного внимания. Я сейчас говорю даже не о нашем спринтере, хотя уж ты, Даниил, как капитан, мог бы проявить большую сознательность. Все же Иван уже давно варился в этой игровой, а скорее клановой кухне и точно подметил мое настроение. Мы все понимаем, что фактически заставили тебя стать нашим лидером, и ты делаешь все, что можешь». Это обращение ко всем на будущее, все, игры в песочнице закончились. Каждая ошибка, совершенная по нашей же дурости, это просто подарок команде противника. Давайте не создавать сами себе трудностей, чтобы потом не надо было их отважно преодолевать. Все прониклись, ну или хотя бы сделали вид. Внимательно глядя на окружающих меня товарищей, я вдруг понял, что каждый из них глубоко внутри прячет неуверенность в себе и своих силах. Возможности достижения той цели, которую мы себе поставили, странно. Раньше я не замечал за собой способности так ясно чувствовать эмоциональный настой окружающих. Может быть, это произошло из-за того, что мы находились в виртуальной реальности, а современные системы считывали спектр эмоций, отображая его мимикой аватара. Конечно, многие устанавливали уровень данной функции на минимум, ведь далеко не каждому хочется, чтобы его самые тайные чувства были открыты любому, но при этом игровая кукла, альтер-эго игрока, воплощенная в виртуальной реальности. Становилось похоже на пластиковый балланчик. Застывшее, безэмоциональное лицо, глядящее на всех неморгающим взглядом, нередко пугало окружающих. Поэтому неписанным правилам хорошего тона было выставлять параметр эмоциональной мимики не меньше, чем на 30%. Хотя вполне возможно, что я просто переношу на остальных свои тревоги и внутреннюю неуверенность. Все же, чем ближе старт турнира, тем я все больше понимал, в какую передрягу мы ввязались. Благо еще, что учебы и тренировки не оставляли особого времени для рефлексии, иначе я бросил бы эту затею еще неделю назад. Но сегодня, глядя на свою команду, мне вдруг стало ясно, что раз уж меня избрали командиром, пусть даже это был компромиссный лучший из худших вариантов, я просто не имею права раскисать и должен поддержать и направить своих товарищей. Дать им стимул вступить в схватку с сильнейшими корпорациями экспансии. Ваня все правильно сказал, и со стуком поставил свой бокал на стол, разом прекращая поднявшийся было после слова «тактика» шум. «Наши враги умелы и многочисленны, и никто из них не спустит нам ошибок или промахов». «Но посмотрите на себя, кого вы видите. Лично я команду, способную дать бой любому сопернику. И у нас есть все возможности для этого». Теперь во взглядах ребят не было нервозности. Они с интересом ждали, что же будет дальше». Честно говоря, я не готовился сегодня толкать речь, как, впрочем, не собирался этого делать и позднее. К своим обязанностям капитана я относился постольку, поскольку считая себя скорее свадебным генералом, чем реальным командиром. Тем более у нас были гораздо более опытные товарищи, как тот же Айвейдер или Рива. Но сейчас, впервые в жизни, я ощутил реальный подъем от того, что люди готовы слушать меня, и главное мне было, что им сказать. Как говорил один очень умный человек древности, еще в XX веке, кадры решают все. И вот с ними у нас полный порядок. Наш тактик, Айвейдер, я указал на Ивана, и 8 класс скрестились на парни, заставит его нервно заерзать. Прекрасный специалист, досконально знающий все тонкости игры. Способен найти выход из любой задницы и разработать выигрышный план, несмотря ни на что. Все вы видели, с какой страстью и ответственностью он подошел к подготовке. И именно благодаря ему сегодня мы максимально готовы к бою. Трижды ура Ивану! Команда разразилась восторженными криками, некоторые стали хлопать по плечам смущенного парня, а Верка окончательно превратила его в помидор, подскочив и чмокнув губы. Пришлось немного подождать, пока накал страстей спадет. Но кто будет притворять жизнь гениальные тактические находки, когда все затихли, я продолжил. Итак, наша несокрушимая скала, в тени которой мы будем прятаться от сквального вражеского огня Рива, толстая, непрошиваемая броня и такой же лоб. Будьте уверены, он выживет даже в эпиценте ядерного взрыва. И пусть злопыхатели говорят, что это от того, что мозг у него как у таракана. Дескать, тоже живучий, но мы-то знаем, что это гнусные инсинуации, и верим в нашего танка. Смутить Сашку я даже не надеялся, собственно, и не получилось. Подборные аплодисменты он поднялся со стула, раскланиваясь в все стороны, словно артист больших и малых академических театров на своем бенефисе. Настроение у команды уже явно исправилось, но останавливаться я был не намерен. Мне нужен был, а теперь я понимал четко, я буду бороться за приз турнира, сплоченный коллектив и посиделки, подобные сегодняшним, когда есть что вспомнить, один из путей его создать. Но если вы думаете, что одной брони достаточно, вы явно ошибаетесь. Всегда найдется кто-то, кто, кто проковыряет ней дырку побольше. Так кто же вытащит вас за шкирку с того света, взбодрит, ободрит и снова отправит в бой? Конечно, только она, наш ангел-хранитель, мать Терезы и панацеи в одном флаконе, верлянтность. Кстати, в свете последних событий, реанимацию она теперь проводит шоковой гранатой. Вера с визгом подскочила с места, тут же повиснув у меня на шее. Ее детская непосредственность вызвала взрыв смеха у всех присутствующих, но сама девушка это ничуть не смущало. Дождавшись, пока получившая свою порцию внимания Хилерша усядется назад, я продолжил. Мы разобрались, кто сохранит наши шкурки в целости и сохранности. Теперь посмотрим, кто же наделает делает дырок во вражеских. Я ввел взглядом собравшихся у Верайского начать. Думаю, мужчины пропустят даму вперед и так встречайте первые среди равных тень у ночи несущая смерть та что способна переломить ход любого боя тачья красота и ядовитый язычок едва ли не смертоноснее ее же выстрелу единственный и неповторимый клэр общая атмосфера веселья подействовала даже на нашу стервочку к тому же какая девушка не любит комплименты пусть и довольно специфические. Вот и Татьяна, избавившись, наконец, от своей вечной недовольной мордашки, зарюисто смеясь, раздавала воздушные поцелуи. И я понял, что без своего фирменного выражения лица королева перед смердами, она гораздо, гораздо симпатичнее, а ее улыбка буквально ослепляет. Я мотнул головой. Жаль, в экспансии не было более, как таковой, иначе обязательно бы себя вилкой в ногу. Девица, конечно, была чудо, как хороша. Тут я прекрасно понимал того мудака из ее прежней корпорации, пожелавшего заполучить ее в постель. Но, во-первых, сейчас было не время и не место для амурных мечтаний. А, во-вторых, я не был уверен, что мне нужны все эти головники с ее характером, которые, несомненно, возникнут, стоит начать ухаживать за Клэр. Так что, как там пели в старой песне, первым делом космолеты, ну а девушки — потом. Пока я отгонял призрак Амура, маневрируя и сбивая этому прицел, народ немного успокоился и жаждал продолжения. Не знаю, насколько эффективен был подобный метод психологической накачки, но сейчас я не чувствовал в команде той обреченности, неуверенности в своих силах, что была раньше. Даже хмурый каракурт поглядывал по сторонам с весельем взглядом. взгляде. Следующий боец пришел в экспансию недавно. И слава богу, ибо иначе он давно уже был бы в какой-нибудь крупной корпорации, завалившей бы его плюшками, лишь бы только заполучить свои ряды. Его клинок подобен перу, которым он пишет истории побед. Я уже ощущал себя заправским конференсья, представляющим публике бойцов перед поединком. Подобно мифическому герою Древней Америки, Человеку-пауку, он проносится сквозь поле боя, притя свою паутину, который заманивает противника, и так гроза псио на устах и ужас снайперу и прочих рок Малхорн. Серега, поднявшись с места, раскланился со всеми, словно бы был аристократом. Причем чувствовалось, что подобное для него не впервой и особого трепета не вызывает. Купи с его действительно виртуозным обращением с эрго-клинками или виброрапирой, выглядело это так, будто он действительно был потомком древнего рода, с детства приученный к мечу и этикету. Но если честно, мне было плевать. Упрыгнуть соседа было не в чем. Он был отличным товарищем и всегда держал слово. А что там у него за душой, было только его делом. Играть ему это не помешает, иначе Серега наверняка предупредил бы о возможных проблемах, все же не такой у него характер, чтобы подставлять друзей. Ну а теперь перейдем, так сказать, к рабочим войны, Тем, кто благородному искусству фехтования или таинству дальнего выстрела предпочитает старую, добрую штурмовую рельсу. Я постарался придать голосу торжественности. Кто под прикрытием танка и снайпера с поддержкой Хилла и егеря будут уламываться на вражеские базы, шквальным огнем прокладывая себе путь сонми врагов. Раньше, когда противники сходились друг с другом на поле боя под барванный бой, полк напротив полка, пехоту называли Царица полей. С тех пор человечество покорило космос, но, по сути, ничего не изменилось. Итог сражения все равно определяет доблесть обычного солдата. Итак, наше штурмовое отделение. Тема, Карась, но ну и ваш покорный слуга. Мне показалось, что с пафосом я немного переборщил, но ребятам понравилось. Двое братцев Акробатцева тут же устроили целый спектакль, красуясь и нахваливая себя. Остальные кричали, свистели, хлопали и топали, их подбадривая. Мне, как я не старался отмазаться, тоже досталась своя минута ставы от Верки, запрыгнувшей мне на спину. В итоге прошло минут двадцать, пока, наконец, все хоть немного успокоились. Дождавшись этого, я в очередной раз за сегодняшний вечер поднял бокал с соком. Особо хотелось бы отметить того, чья помощь в подготовке к турниру оказалась поистине неоценимой. Причем не только для Малхорна, кому досталась львиная доля тренировок, но и каждого из нас. Итак, человек, научивший нашу Верочку проводить реанимацию в полевых условиях подручными средствами в виде шоковых гранат. Открывший Сергею таинство падения вверх-вниз и в стороны одновременно. Да и в целом повысивший нашу боеспособность раза в три. И указал на сидящего за столом мужчину, который хоть и веселился вместе с остальными, все же выглядел гораздо более скованным. Последний по списку, на не по Тренер и наставник Каракурт. Надо отдать должное ребятам, мои слова встретили так же, как и представления играющих членов команды. Но сам я преследовал этим довольно шкурный интерес. Все, что я сказал, было правдой. Советы отставного военного оказались чрезвычайно ценными, как в плане тактики боя, так и взаимодействия между членами команды. Более того, Айвейдер мне уже пару раз намекал, а вчера не выдержал и заявил открытым текстом. Дескать, хорошо бы нам продлить договор до конца турнира. Памятуя нашей первой встрече, я постарался замять этот вопрос, все же не хотелось обещать того, чего, возможно, будешь не в состоянии сделать. То есть гарантировать, что удастся убедить поработать с нами подольше здорового мужика с предубеждением, относящегося ко всем гражданским. Хотя в свете его поведения во время тренировок, скорее всего, тогда передо мной был разыгран спектакль, в котором Каракур для выставил себя эдаким меднолобым воякой. Чего он хотел этим добиться, я не понимал. И это заставляло меня нервничать и относиться к егерю с настороженностью. Но польза для команды от его тренировок была несомненно, что и заставило меня наступить на горло своей гордости и не только начать приглашать его на разбор полетов, но и рассыпаться сегодня в комплиментах. Если такие я прав в адекватности Каракур, то он поймет, но она нет и суда нет. Меня же впереди ждал самый сложный момент сегодняшнего вечера. Я рад, что вам все понравилось, но должен с сожалением сказать, что в данный момент мы кто угодно, но не команда. И предвосхищая возмущенные возгласы, спросил, «Если это не так, тогда какое у нас название? Как выглядит наша эмблема?» За столиком воцарилась смущенная тишина. Ребята, переглядываясь друг с другом, довольно быстро пришли в себя, найдя козла отпущения в моем лице. В их взглядах читалось, дескать, ты командир, тебе и думать. Ну что ж, сами напросились. «И так, как вы все молчите, своей волей называю нас «Команда А». Прошло, наверное, секунд пять, прежде чем чей-то робкий голос поинтересовался. «А почему А?» Можно и Б, мне было все равно. Но, на мой взгляд, это не так интересно. Но почему Б это? Как теперь Вопр был на удивление дружным. Хорошо, уговорили, будем командой И. Никогда не думал, что в виртуале можно подавиться воздухом, но девушки, возмущенные моим бесцеремонным обхождением со столь значимой вещью, как название команды, дружно закашлялись, сбившись при подготовке к отповеди. Парни тоже сидели с выпученными глазами, и лишь Каракурт, демонстрируя знакомство с древним киноискусством Земли, спросил, «Это чтобы никто не догадался». «Нет, это потому, что у меня реально плохо с фантазией. Поначалу я хотел назваться супер-мега-убиваторой, но оно уже занято. К девушкам присоединилась половина парней. А равно как к потрясателю вселенной. 777, нагибаторы и 777, и кровавые всадники крови. Потом я подумал... А мне нравится» оставшийся невозмутимым Айвейдер выудил из инвентаря нечто похожее на маркер и в три движения нарисовал на обратной стороне кисти руки букву И, -Э. причем ножки располагались на пальцах. И когда Иван сложил их в рокерскую козу, заодно скручив при этом подходящую случаю рожу, получился вполне себе стильный символ, простой и в то же время агрессивный. То, что нужно для боевой команды. Первыми к освободившемуся маркеру кинулись братцы Артемы. Не прошло и десятка секунд, как они стали обладателями нового символа на обеих руках. И тут же устроили шуточную борьбу, у кого коза выглядит грознее. Я думал, что на этом все и закончится. Но нет, остальным тоже немедленно понадобилось разрисовать свои скафандры. Короче, через десяток минут мы выглядели как стайка рокеров, колбасившаяся под неслышимую музыку. Ну или как дурдом на выезде, чем-то другим объяснить поведение десятка, вроде бы взрослых людей, тесущих над головой разукрашенными руками, я лично не мог. Хотя пусть веселятся... Несмотря на многочисленные тренировки, в команде еще ощущалась некая разобщенность. По большому счету, сейчас мы были группой одиночек, вынужденных держаться и действовать вместе. Каждый преследовал какую-то свою цель, лишь по необходимости взаимодействия с остальными. И это был мой громадный косяк капитана. И оправдания типа «я не рвался на эту должность» не прокатывали, взялся тени, так всегда говорил отец. А получается, что сосредоточившись на технике боя и пустив на самотек психологическое состояние отряда, мы сами себе подложили огромную свинью, могущую нам конкретно подгадить в будущем. И всегда и везде, не обязательно даже в армии, чувство локтя, товарищества, объединенного единой целью, делало из коллектива команду, способную выполнять самые сложные задачи. И я мысленно поставил себе галочку подумать над тем, как сблизить ребят. Может, даже стоит посоветоваться с отчимом, уж у него опыта в этом вопросе должно быть много. Хоть и не весь он применим в наших условиях. Да и идея Ивана мне очень понравилась. Такие вещи, как свой символ, лозунг и прочее, давали ощущение причастности, выделяя из толпы. Да и посиделки, подобные этой, тоже вполне себе способ стать ближе друг к другу. Тем временем веселье продолжалось. Ребята расслабились и общались друг с другом гораздо более непринужденно, чем до моего выступления. Да и боевой задор ощущался даже в виртуале. Другой вопрос, что засиживаться нам тоже резонно не было. Все же мы были студентами, и завтра, кроме начала турнира, нас ждала еще и учеба. Поэтому, выждав для верности минут 15, я волевым решением объявил встречу оконченной и приказал выходить офлайн. Братцем Артемом, начавшим перемигиваться, пригрозил не просто оторвать что-нибудь ненужное, но и заставить весь турнир сидеть на скамейке запасных, создавая нужную массовку. Ребята вроде бы прониклись, но для надежности я потребовал настроить рассылку подтверждения входа ими виртуал Галанета. Вот тут наши штурмовики совсем скисли и послушно вышли из игры. Сам же я тоже задерживаться не стал, однако Каракурт успел попросить встретиться с ним завтра, пораньше полностью подтвердил мои предположения. От этого на душе потеплело, и я с чувством полного морального удовлетворения нажал лок аут». Надежда завалиться спать пораньше умерла в судорогах, стоило, вернувшись в реал, увидеть светящиеся жажды деятельности глаза соседа. Пусть я знал его всего ничего, уже понял, насколько он увлекающийся тип. Причем, в отличие от многих, загоревшись какой-либо идеей, Серега доводил ее до конца, а не бросал при первых трудностях. Хотя, если понимал, что реализовать задумку не получится, рогом не упирался, а начал обдумывать обходные пути. Эта черта мне импонировала, но не тогда, когда она отделяла меня от заветной кровати». «Может, не надо, а?» После виртуала горло жутко пересыхало, и эту фразу мне с трудом удалось просипеть, что, на мой взгляд, должно было добавить ей пару очков жалости. Завтра первый день турнира. «Да еще восьми нет!» Сосед был на бодр. «Десять раз успеем выспаться, к тому же мне без тебя никак!» Я поперхнулся водой, до которой наконец-то добрался, и зашелся в кашле, одновременно вытрясенный глазами, пялись на Серегу. Не ожидал. «Да не в этом смысле противный!» Парень меско захикал, подражая дарерастом европейского сектора. Может, ты и симпатичный, но и сердце, и все остальное навсегда отдано женскому полу. Смирись с этим. Даже не знаю, как пережить такую потерю. Шутки шутками, но так и посидеть можно. Тогда чего тебе надо, старче, коли не жаждешь ты моего юного тела? А сотвори ко мне отрок мышь железную на автономных элементах питания для зубов разных извращений. Серега выдал это с интонацией блинного рассказчика и дикорсажал, глядя, как я повторно обливаюсь водой. Дроида, говорю, мне запилить сможешь? Как можно меньше размерами. На кой огородный овощ, в смысле хрен, он тебе нужен? Откашлявшись во второй раз и поняв, что футболку уже не спасти, она мокрая насквозь, я подозрительно уставился на соседа. Или ты действительно скрытый извращенец? У японцев, говорят, с роботами часто это самое делают, но там они хотя бы в виде людей. Короче, гляди. Стукнула мне мысль, и я ей уже второй день думаю. Малхорн еще хохмил, но уже выглядел серьезным. Космофлот у нас исповедует принцип инозавра: Чем больше, тем мощнее. Соответственно, для их обслуживания используют также крупных дроидов. Это порождает общую тенденцию к увеличению размеров роботов. Возьми любой каталог, мелкие представлены только игрушками или домашней живностью. Даже кухонные стараются выполнить в виде целого гарнитура вместо компактной универсальной машины. И, натягивая сухую майку, я немного отвлекся на главную мысль «Уловил». Это обусловлено размерами ядра и скина. Он имеет предельно малые размеры, на которые и опираются разработчики. Все остальное отдано на откуп имитаторам, или не к ночи будет помяты кремниевым процессором. Там можно добиться миниатюризации, но учти, что функционал такого дроида будет крайне ограничен. Про последнее ты загнул, уж поверь программисту. Другой вопрос, что там требуется совершенно иной подход, да и интеграция с остальными устройствами будет под вопросом. Серега почувствовал себя в своей тарелке. Но в одном ты прав. Я хочу написать новый алгоритм для простейшего имитатора, который расширит возможности мелких дроидов. Зачего уж там? Давай сразу и скином пропиши, планы-то были наполеоновские. Да вот только над этим работают целые исследовательские лаборатории ИНИИ, и мне слабо верилось, что студент первого курса сможет легко сделать то, что не смогли они. Хм, Серега смутился, поняв на что замахнулся. Ну хотя бы попробовать-то можно? Ладно, не тушуйся, я хлопнул его по плечу. Как у нас говорят пить так пить и любить так королеву. Собирайся, пошли искать, где можно детали купить. Стоило дверям блока закрыться за нашей спиной, я тут же полез в навигатор Гагласов, в надежде найти ближайший специализированный магазин, но, как назло, все они либо располагались в соседнем районе, либо уже были закрыты, все же воскресенье. Просматривая варианты один за другим практически на автопилоте, шагнув в лифт, я вздрогнул от раздавшегося над головой голоса. «Привет, ребята!» Арина, как всегда, была в прекрасном настроении. «Куда собрались на ночь глядя в клуб?» «Не забудьте, вернетесь в одиннадцати, 11 и получите нагоняй Машки. Только между нами, она просто завидует». Кабину огласило заливистое девичье хихиканье, настолько заразительное, что мы тоже непроизвольно улыбнулись. «Представляете, она воображала себе, что если пойдет потусуется, то студенты тут же перестанут ее слушаться. Я, как комендант общежития лучшего университета Российской Звездной Империи, искин умело спродировал голос Марии Ивановны. Просто не могу позволить себе скомпрометировать» и считаю недопустимым для своего статуса участвовать в столь сомнительных развлечениях. Мальчишки, взяли бы ее с собой, что ли? Алин, мы бы со всем нашим удовольствием, вот только сейчас у нас другие цели. Мы, видишь ли, ищем, где прикупить комплектующие для малых дроидов. А то одного товарища, не будем показывать пальцем, осенило не ко времени. Рифт пискнул и открыл дверью. Я указал соседу на диванчике в холле, все равно, куда идти, еще было непонятно. Но стоило нам стоиться и снова зарыться в дебри Галанета, как снова появилась Алина, постучавшись в приват-канал. «Сережа, ты только не обижайся, пожалуйста, ты решил создать новый алгоритм имитатора для малых дроидов?» «А как ты?» – Малхорн от удивления потерял дар речи и завершил фразу по рукой в воздухе. «Как догадалась?» «Просто с этого начинает, наверное, каждый второй студент факультета робототехники и программирования ИИ, готовящий проект для новых горизонтов». Это направление действительно кажется перспективным, но, уверяю вас, его уже перешерстили вдоль и поперек, и придумать нечто действительно оригинальное очень сложно. Серега нахмурился, а губы сжались в узкую полоску. Я уже видел этот взгляд раньше на тренировках, когда сосед под присмотром Каракурта учился управлять егерскими латами. Точнее, тот превращал полигон в очередной практически непроходимый лабиринт, которому нужно было подобрать ключ. А Малхорн раз за разом штурмовал его, практически не прерываясь на отдых. Подобная работоспособность и упорство, граничащие с бараньим упрямством, лучше всяких слов объясняли, как мой друг научился фехтовать на самом высоком уровне. Просто поставил себе цель и методично шел к ней. «Мы все же попробуем», — я постарался сгладить слова Алины, тем более, что она искренне хотела помочь. «Мало ли, может, у нас получится». Хлопнув Серегу по плечу, я установил маркер на первый попавшийся еще работающий магазин и поднялся на ноги. Перейти против танка дураков не было. Как и привычки бросать друзей, какая бы дурь не пришла им в голову. Поддержать, подстраховать, может быть, остановить, если ситуация будет критической, но не бежать при первой сложности. Стойте, досядьте вы, было слышно, что Алине не по себе. Если твердо решили, пробуйте, вдруг и правда удастся создать что-нибудь новенькое. Я про другое, вам же комплектующие нужны. Мы переглянулись и дружно кивнули. Так вот, как я уже говорил, почти половина первого курса традиционно пытается что-то сделать с малоразмерными дроидами. А когда не получается, обычно бросают их в шкаф и забывают. На каникулах в обязательном порядке делается генеральная уборка, и всех этих мышей, белок и кротов мы собираем и складируем, чтобы утилизировать согласно инструкции. Но для этого нужно оформить доставку в один из перерабатывающих центров. И? Мне уже примерно было понятно, куда клонит искин общежития, но хотелось бы услышать предложение. Маша умничка, но она работает всего два месяца и просто не успела ничего сделать. Так что, если хотите, можете забрать все себе. Только пообещайте, если не получится, сами все вывезите до последнего хвоста. Торжественно, клянемся, я уже подпрыгнул от нетерпения попасть в эту сокровищницу Али бобы и сорока космических пиратов. Скорее погнали, чего расселся. Может, лучше новые купить. Отвечает отличие от меня, Серега отнесся к нежда, насвалившись халяве скептически. Эти исправны или нет? У меня заработают, без вариантов. Я проводил быструю диагностику и износ деталей в пределах 1-3%. Алина, казалось, обиделась на соседское недоверие. Данил легко все установит, а во многих нужно просто заменить элементы питания. Следующий час мы провели в перетаскивании электронных богатств в комнату и раскладывании их по шкафам при активном противодействии котофеев, буквально обалдевших от количества игрушек. Три здоровенные коробки вошли с трудом, но ни одного болтика или схемы я оставлять не хотел. Наконец, последняя белка была всунута на место. Хвостатые устроились поблизости, на случай вдруг удастся надавить на жалость или незаметно чего-нибудь спереть. А мы, тяжело дыша, рухнули на кровати. Окинув взглядом забитые полки, я глянул на Серегу. «Итак, барин, чего изволите? Вам мышь, Али Суслика. А может, крота? Видал где-то парочку?» «Издевайся, издевайся. Будет и на моей улице праздник. Удивительно, но сосед не торопился приступать к работе. Ладно, я в душе спать, а то завтра тяжелый день». «А, от удивления у меня глаза на лоб полезли, и пропал дар речи. Дань, я упрямый, но не упертый, Да и идеи, как такого еще не было, так чисто пара мыслей. Пока буду думать, если что, с тебя физическая часть проекта». Заметано, и с облегчением откинулся на подушку и прикрыл глаза. День действительно был не из легких, а завтра уже начало турнира. Нужно будет с утра созвониться с Айвейдером. На этой мысли я крепко уснул.